Глава 69. М. Я собиралась постучать, как вдруг услышала звуки ссоры. Женщина кричала на мужчину. Все окна были закрыты, но у витражных стекол, несмотря на их красоту, есть один существенный недостаток — плохая звукоизоляция. Крик доносился откуда-то сверху. Я прижалась лицом к стеклу, чтобы лучше слышать. «Ублюдок!» — крикнула женщина. Мужчина пытался что-то сказать, но она не дала ему рта раскрыть. Явно была в ярости. Затем я увидела наверху лестницу Тома. Он стоял спиной, и все же я сразу его узнала. На нем была серая футболка, в ней же он был вечер нашей первой встречи. И синие джинсы. Он был босиком, и перед тем, как это случилось, я как раз заметила, что джинсы ему длинноваты. Он протянул руку к своей противнице. Я не видела, кто это. Схватился за перила, затем отпустил их и вновь замахнулся. Женщина отбила его руку, и он покачнулся. Я не разобрала, что она сказала, но по тону было ясно, что ничего хорошего. Он попытался ухватиться за перила, но не дотянулся. Вероятно, женщина подумала, что Том хочет ее ударить, и силой оттолкнула его руку. Он шагнул назад. В этот момент я, как в замедленном движении, увидела его ступню на краю лестницы и слишком длинные джинсы. Он хотел схватиться за перила и наступил на штанину. Его нога потянулась к несуществующей ступеньке. Том неловко изогнулся и полетел вниз, размахивая руками и ногами. Голова с громким стуком ударилась а вымощенной плиткой пол. Я затаила дыхание. Я знала, что надо вызвать полицию, скорую помощь или еще кого-то, но не могла пошевелиться. Затем я увидела ее, Руби, бывшую жену Тома, бывшую любовницу Гарри. Зная, что она ушла от Тома, я ожидала увидеть кого-то другого. Я помнила ее по той сцене в аэропорту, когда она целовалась с моим мужем. Бледная и решительная, руби сбежала по лестнице испуганная присела на корточки рядом с томом и пощупала пульс сначала на запястье затем на шее она явно не знала как это делается пока она сидела там вспоминая этапы первой помощи я подумала я могу разрушить твою жизнь руби дин только мы с тобой знаем что произошло и кто поверит тебе том мерзавец а ты ему изменяла теперь он лежит без сознания под лестницей «Кто поверит, что это был несчастный случай?» Пытаясь найти пульс, Руби дрожала всем телом. Меня поразило, насколько она похудела с тех пор, как я видела ее в аэропорту с Гарри. Она казалась смертельно напуганной и точно боялась, что Том скочит и бросится на нее. Я вздрогнула. Я считала, что Том издевается только надо мной, не задумывая, что у него есть и другая жертва. Могла бы и догадаться. Глядя на них... Я испытывала грандиозное облегчение. Все закончилось. Я сама не знала, чего хочу. Сдать Руби в полицию и надеяться, что она проведет остаток своих дней в одиночном заключении или пожать ей руку. И вдруг я ощутила едва заметное шевеление, как будто мой ребенок заявил о своем присутствии. Срок был слишком маленький. Однако в том мгновение я поняла, что жизнь Руби в моих руках, и я должна поступить так, как подсказывает совесть. Пришло время положить конец этой войне. Она подняла голову, увидела меня в зеркале на стене прихожей и испуганно вздрогнула. Я постучала в стекло.